Театр поразил Леру своей тишиной. Казалось, в нем нет ни души. Она вошла через вход для персонала, но все равно у нее появилось ощущение, будто она одна во всем огромном здании. Если бы не Севада, ожидавшая ее у пустого гардероба, чувство зловещей пустоты могло бы даже напугать ее. Где народ? поинтересовалась Лера, все как будто вымерло. Сегодня спектаклей нет пояснил оперативник. «Только репетиция. Там, собственно, все и произошло». «Где там?» «На главной сцене». «Что, прямо на сцене?» недоверчиво переспросила она. Идем, Сама увидишь». В зале царила полутьма. Освещалась только сцена, на которой словно муравьи суетились люди в спецодежде. Осмотревшись, Лера заметила небольшую группу, рассредоточенную на нескольких рядах, начиная примерно с пятого. Судя по всему, члены труппы. Потенциальные свидетели. Разумеется, начать следовало с места преступления. «Она умерла прямо на сцене, прикинь!» Пробубнил ей в ухо Логинов. «Ну разве не мечта любого артиста?» Звучало цинично, но по сути справедливо. «Кто она?» «Ну, актриса же!» «Говорят, звезда этого заведения!» дальше лера отключила слух на подмостках лежало тело и она сразу же узнала тонкое лицо обрамленное растрепанными темными волосами это была та самая девушка партнерша третьякова которую она видела на празднике у вице- губернатора не может быть выпалила она подавшись вперед все-таки надеясь что ошиблась ты что знаешь ее удивился виктор лера не ответила Требовалось убедиться. Она приблизилась и поняла, что сомнений быть не может. Убитой оказалась именно Диана Качакидзе, актриса музыкального театра. «Так ты знакома с ней?» Продолжал тормошить девушку Логинов. «Давай, колись!» чего она умерла? Снова игнорируя его, спросила она у эксперта. На первый взгляд от удушения. Ответил тот, аккуратно поворачивая голову жертвы так, чтобы Лере стала видна странгуляционная борозда. Но предварительно похоже. ее ударили в висок. Взгляните. С левой стороны красивого лица Дианы действительно виднелся большой кровоподтёк. «Время смерти, как минимум часов 10 назад», добавил криминалист. Лера отошла от сцены и посмотрела в зал. Несмотря на полумрак, она сразу разглядела Кирилла Третьякова. Его светлая шевелюра выделялась на фоне других — более темных или сидящих выше и находящихся в тени. «И долго ты собираешься меня игнорить?» — раздраженно спросил Виктор, преграждая ей путь к членам труппы. «Да, мы встречались с Дианой Качакидзе, но лично знакомы не были», — огрызнулась Лера. «Это как? Встречались, но не были знакомы? Виделись на одной вечеринке. Я оказалась в числе гостей, а она там выступала. Вот и весь секрет». «Ясно». Процедил Логинов, отступая. Лера не смотрела на опера. Но буквально затылком чувствовала его зависть. Виктор спал и видел, как бы очутиться среди тех, для кого пела Качакидзе. Лера понимала, что его неприязнь по отношению к ней зиждется не только на том, что он опер, а она следователь с высшим образованием. Проблема в том, что она, по его мнению, ничего не сделала, чтобы оказаться там, где находится». Он знал, что у Леры есть сестра, которая удачно вышла замуж за состоятельного бизнесмена. Но он понятия не имел, как их мать ломалась на нескольких работах, чтобы в одиночку вырастить девчонок. К счастью, в отличие от их папаши, который свинтил еще до того, как Лера оказалась в состоянии оценить потерю, другие мужчины, появлявшиеся в жизни Галины Федоровны, проявляли щедрость не только к ней, но и к ее детям. Поэтому они не голодали хотя и не жировали, как думал Логинов. Лера не знала, почему он столь чувствителен к чужому успеху и благосостоянию, но подозревала, что причины кроются в его прошлом, возможно, в детстве. Стоит ли навести справки и выяснить, что с ним не так? Шагая по ступенькам, она машинально считала присутствующих. Всего вместе с Третьяковым. 12 человек. Навстречу ей поднялся полный седобласый мужчина высокого роста, в тёплом сером кардигане и мешковатых брюках. «Вы следователь», — уточнил он. Лера кивнула. «А вы?» «Я художественный руководитель театра. Евгений Гарьевич Сомов». Представился мужчина. «Это директор. Анна Сергеевна Штольц». Он указал на даму средних лет, одетую в строгий серый костюм, делавший ее совершенно безликой, похожей на работников банковской или любой другой сферы, не имеющих никакого отношения к искусству. «Это что, вся труппа?» Поинтересовалась Лера. «Да нет, что вы. Здесь только те, кто присутствовал. Ну, свидетели, то есть». «Свидетели чего?» «Того, как...» «Диану нашли». С трудом выдавила из себя директор. «Вы тоже это видели?» Женщина кивнула. «А вы?» Обратилась Лера к художественному руководителю. «Мы все...» «В общем, все видели одно и то же», — вздохнул тот. «Я и мои коллеги хотели бы поговорить с каждым из вас, но по отдельности». «Вы что, нас подозреваете?» «Дело в том, что если вы будете слушать свидетельства друг друга, то можете принять чьи-то впечатления за свои собственные. А нам нужно составить объективную картину происшедшего». «Ну да, артисты, народ эмоциональный и впечатлительный». «В гримерках вам будет удобно?» «Просто идеально. Севада, Витя, берите двоих, а я, пожалуй, начну с вас, Евгений горевич «Тогда пойдемте в мой кабинет», — предложил он. Место обитания художественного руководителя показалось Лере роскошным. Старинная мебель. Лера даже вспомнила Алекса, решив, что он бы оценил и стол черного дерева с головами нимф и гроздьями винограда, и похожая на средневековый трон кресла с резной спинкой. Картины на стенах с изображением сцен и спектаклей и кажущийся чужеродным среди всей этой старины новейший компьютер. У стены стоял длинный диван в том же стиле, что и кресло, обтянутый бордовым бархатом, туда и приземлилась Лера в ожидании, пока Тучный Сомов устроится на своем королевском месте. Худрук волновался, он сильно потел, а руки ходили ходуном. Он не знал, чем их занять, поэтому в конце концов схватил карандаш и принялся вертеть его в руках. Делал он это столь энергично, что Лера подумала. Того и гляди, ни в чем неповинная канцелярская принадлежность сломается пополам. «Евгений Гарьевич, как вы узнали о случившемся?» Задала она первый вопрос, раскрывая блокнот с линованными желтыми страницами. Ей нравился именно такой цвет». Мне сказала Танечка. Татьяна Куракина. Э, «Это кто у нас?» «Уборщица». Она прибежала вот с такими глазами. В общем, просто ужас. Она не поняла, кто это. В смысле, не знала, что это именно Диана. «Так это уборщица?» Занавес подняла. «Нет, что вы. Это рабочий сцены сделал». «Зачем?» Я ему сказал. «То есть вы попросили рабочего сцены поднять занавес?» «Он это сделал и увидел тело?» «Они так сказали, да». «Кто присутствовал в зале на момент случившегося, помимо рабочего и уборщицы?» «Честно говоря, не знаю. Тут такая суматоха началась». «Хорошо, позже разберемся. «Что увидели вы, когда вошли в зал?» «Диану. На сцене». «Вы сразу ее узнали?» «Нет, я подошел поближе». «Скажите, вчера был спектакль?» Даже два. На обеих сценах. Один начался в шесть, второй в половине седьмого. А закончились? И тот, и другой где-то в одиннадцать. А когда все разошлись? Где-то к полуночи, думаю. Диана Качакидзе участвовала в одном из двух спектаклей? Да, в «Собаке на сене». Она занята... была занята почти в каждой пьесе. Понятно. «Артисты уходят домой сразу после представления?» «По-разному. Пожал плечами худрук. Я ушел еще до того, как оно закончилось. Это не премьера, поэтому нет смысла тут сидеть. Про других лучше уточнить у нашего охранника». «А уборщица когда уходит?» «Наверное, вот она-то и покидает здание последней». «Вы упомянули охранника?» «У нас их всего двое. Оба военные пенсионеры» они посменно ночуют здесь, ну как все нормальные люди спят по ночам. У нас сигнализация, да и что тут воровать-то? Декорации, костюмы». Лера подумала, что компьютер, стоящий на столе худрука, вполне мог привлечь внимание вора. Но вряд ли тот стал бы вламываться в здание театра, чтобы его похитить. «Диана была замужем?» — спросила она. «В разводе». «Дети, родители». Сомов покачал головой. Насколько мне известно, она жила одна. Мужчины. Диана, красивая женщина, да еще и актриса. Пожал плечами худруг. Как думаете, были у нее поклонники? То есть вы ни о ком особенном не в курсе? Нет. Вряд ли Диана стала бы делиться со мной своими амурными делами. А с кем могла бы? Ну, с кем-то из труппы, из актрис. Она водила дружбу с Леночкой Кузьминой. «У неё можно поинтересоваться». «Обязательно поинтересуюсь», — сказала Лера, делая пометку в блокноте. «Скажите, а если бы поклонник Дианы оказался кем-то из труппы, вы бы об этом знали?» «Понимаете, я стараюсь не лезть в личные дела артистов», — вздохнул худруг. «Если их амурные приключения не сказываются отрицательно на работе, мне в сущности и дела нет». «Ясненько». «А что вы можете сказать о Третьякове?» Спросила она, вспомнив, что сестрица описывала его как знатного ловеласа. «А Кири?» — Изумленно захлопал глазами худруг. «Почему вы о нем спросили?» «Но он же звезда вашего театра». «О, так вы, значит, театралка?» «А еще, пропуская вопрос мимо ушей, добавила Лера, «вы упомянули, что Диана играла почти во всех спектаклях. Я делаю вывод, что она и Третьяков часто становились партнерами, так? По сцене, да. Что касается остального, то, как я уже говорил, личная жизнь артистов не моего ума дело. Хорошо. Давайте поговорим о другом. Я заметила видеокамеры на входе в театр и указ. А еще есть? Одна на служебном входе. «И все? удивилась Лера. «Во всем театре три камеры?» «Ну да. А зачем нам больше?» — Развел руками Сомов. «К нам же урки, простите, не захаживают. Народ-то все больше интеллигентный, адекватный». «Что, никогда происшествий не случалось?» «Да что вы в самом деле? Это же театр, а не пивной ларек. «И с артистами?» «Наши артисты — люди безобидные. Если и водятся за ними грешки, то самый страшный из них — превышение скорости за рулем. Через три с половиной часа Лера сделала перерыв и пошла в буфет выпить кофе. Несмотря на то, что в этот день спектаклей не ожидалось, буфетчица оказалась на рабочем месте. Ее звали Любой, и она стала настоящим кладезем информации. Так часто бывает. Обслуживающий персонал театров — невидимки для зрителей, на них почти не обращают внимания, ведь главные действующие лица находятся на сцене. Однако эти самые невидимки — люди, причем зачастую, весьма наблюдательные. У них имеются глаза и уши, впитывающие информацию о происходящем вокруг. А также язык, чтобы либо держать его за зубами, либо распустить и рассказать что-то интересное благодарному слушателю. «Ужас! Просто ужас!» — качая головой, причитала любовь, суетясь у кофемашины — и укладывая на блюдце два пакетика сахара и маленькую шоколадку. «Никогда ничего подобного, даже в страшном сне не могла себе представить!» «Действительно!» — поддакнула Лера, облокачиваясь о стойку в попытке сократить расстояние между собой и собеседницей. «За что убивать актрису? Она не банкир, не занималась бизнесом и не общалась с подозрительными личностями!» «Ну, Дианочка, конечно, была красавицей!» Пробормотала буфетчица, ставя перед Лерой чашку с готовым капучино. Интересный пассаж. Когда люди говорят что-то, сопровождая фразу словом «конечно», обычно после этого следует «но». Однако Люба продолжать не стала. И Лера пошла в атаку. «Что вы хотите этим сказать?» — поинтересовалась она. «Что внешность обманчива?» Буфетчица бросила на следователя быстрый взгляд. Потом посмотрела куда-то за ее спину видимо, проверяя, нет ли поблизости кого-то из театральных. «Не то чтобы обманчиво», — неуверенно ответила она. «Но Диану, ну, понимаете, ее не слишком-то любили в труппе». «Вот и раз!» — сделала удивлённое лицо Лера. «Она же была главной звездой, разве нет?» «Да, была, была. Само собой, только... Нет, вы поймите меня правильно. Я не критик, просто обычный зритель». Но и я кое-что понимаю в искусстве. Да и люди говорят, я имею в виду профессионалы, а я, значит, слышу все да на усмотаю. И что же такого люди говорили о Диане Качикидзе? Что она красивая, спору нет, но не одна же она такая. И что? А главные роли ее, понимаете? Всем же хочется играть, да и зарплата зависит от количества выходов на сцену, и от того, какую роль исполняют артисты. «Вы хотите сказать, что у Дианы были враги?» «Хоть отбавляй. Да и вела она себя, прямо скажем. Как вела? Высокомерно, вот как. Словно она одна звезда, а остальные так, пыль под ногами». «И какие же основания позволяли ей так себя вести?» Любовь снова отвела глаза и занялась перестановкой блюд с бутербродами, В чем не было ровным счетом никакой необходимости, так как желающих закусить не наблюдалось. Диану связывали отношения с худруком? Наугад предположила она. С Сомовым?.. Изумленно захлопала глазами буфечица, оторвавшись от своего важного занятия. Да вы что? То есть? То есть Диане это было не нужно. У нее имелись покровители посерьезнее а потому и врагов. Она снова умолкла. Так что же за враги были у Дианы? Решила подтолкнуть буфетчицу Лера. Женщины или мужчины? Женщины, разумеется. С мужчинами ей делить-то нечего. Кто-то конкретный? Да все, кто не получал столько главных ролей, сколько Диана. В театре несколько актрис, которых ни внешностью, ни голосом природа не обидела, но все они тут были на вторых ролях. «Большая удача, если удастся отхватить главную партию». «А вы в курсе, кто стоял за спиной Дианы?» «За спиной?» — непонимающе переспросила Люба. «Ну кто и помогал, оказывал протекцию?» Не я, не в курсе». «Но кто бы это ни был, в последнее время между ними явно что-то произошло». «С чего вы взяли?» «Карьера Дианы вдруг пошла на спад». «В каком смысле?» Настроение у нее изменилось. Она погрустнела, а роли вдруг стали доставаться другим актрисам. Вот, к примеру, сейчас они ставят дурочку. «Что ставят?» «Ну, дурочку Лопа де Вега. Пьеса так называется». «А, и что с этой дурочкой?» «Диана не получила главной роли. Впервые за последние пять лет». «А кто получил?» «Анюта Понизова. Очень хорошая девочка». Открытая, вежливая такая. Да и моложе Дианы почти на 10 лет. А сколько же было Диане? Да уже 34 стукнуло. Надо же. А она не дала бы кочекидзе больше 25. Она выглядела моложе. Пробормотала Лера. А как же? Пожала плечами буфетчица. Диана тщательно за собой ухаживала. Косметические процедуры. Тренажёрный зал. Пилатес в общем полный набор для актрисы ведь внешность самое главное особенно для такой которая играет героинь есть конечно роли комических старух а еще характерные и прочие но диана сделала себе имя именно на героинях и не собиралась менять амплуа а как насчет третьякова задала вопрос лера кирюшечки то широко распахнула глаза любовь а что насчет него «Ну, он и Диана...» «Ах, вот вы о чем. «Ну, я вам так скажу». Кирюша Третьяков — мужчина молодой, красивый и талантливый. Поэтому любая женщина была бы рада, если б он обратил на нее внимание. С другой стороны, актрисы редко ищут любви коллег. Им подавай кого побогаче, повлиятельнее. С Кирюшей хорошо время провести, поразвлечься, порадоваться жизни. Но строить с ним отношения... Нет» только не Диана. Она находилась в том возрасте, когда карьера на взлете, и пора бы уже и семьей заняться. Худруг сказал, она была в разводе. «Ну да, ее мужем как раз и был артист, потому-то ничего и не вышло. Они прожили года два и разошлись». «Он тоже в вашем театре работает, то есть служит?» «Да нет, он все больше в сериалах снимается, да в антрепризах играет. Аркадий Друзов, может, слышали?» «Это тот, который капитана Котова играет?» — припомнила Лера. «Кажется, она недавно смотрела полицейский сериал с этим самым парнем. Ничего такой, но на ее вкус грубоват». «Точно», — подтвердила буфетчица. «Он начинал в театре на Литейном. Но карьера у него там не задалась. А у Дианочки, наоборот, пошла в гору. Думаю, потому-то они и разбежались. Знаете, актерская ревность и все такое». Но кое-кто поговаривает, что она ему изменяла. И они поэтому развелись. А еще говорят, Диана отжала у него ипотечную квартиру. «Значит, Аркадий Друзов», — пробормотала Лера. «Считаете, это он ее, того?» «Да нет, вряд ли. Вы знаете его лично?» «Ну, не то чтобы знаю. Так. Он иногда сюда заходил, когда они с Дианой еще жили вместе». И из этого шапошного знакомства вы делаете вывод, что Друзов не мог убить бывшую жену? Мне кажется, у него не хватило бы решимости сотворить такое. Да и зачем? Они давно не общаются. Откуда вы знаете? Да нет, я... Вы правы. Я понятия не имею об отношениях после развода. О, а вот и ваши коллеги подходят. Обернувшись, Лера увидела Севаду, Виктора и Леонида. Они тоже решили, что пора сделать перерыв в допросах. Опера взяли себе кофе с бутербродами и все четверо отошли к дальнему столику. Лера уже поняла, что Люба — внимательная дама с превосходным слухом. А значит, наверняка стала бы греть уши во время беседы, которая не предназначалась для посторонних. «Ну что, есть подвижки?» Поинтересовалась она у оперативников. «Эти артисты — странные люди!» — тряхнул головой Коневич. «Ни на один вопрос прямо не отвечают. Несут какую-то пургу». «А, по-моему, некоторые вполне себе нормальные», — возразился Вада. «Разумеется», — усмехнулся Логинов. «Ты же не просто так выбрал себе свидетелей только женского пола». «И ничего не только», — возмутился Подаян. «Просто так вышло». «Ну да, ну да». «Не вижу в этом ничего плохого», — вступилась за коллегу Лера. «Разве непонятно, что женщина будет более откровенно, симпатичным мужчиной, на которого захочет произвести приятное впечатление. И наоборот. «Так ты поэтому отобрала себе жеребцов из труппы?» Неприятно хохотнул Логинов. «А вот мне что-то не повезло. Одни тетки средних лет да мужики». «Мы сюда не развлекаться приехали», резко парировала Лера. «Захочешь попасть на спектакль? Купи билет. Вот я, к примеру, кое-что выяснила». «Да ну». «Во-первых, худрук врет. Ну или по меньшей мере что-то недоговаривает в отношении убитой». «Они были любовниками?» — выпалил Леонид. «Фу!» — поморщился Севада, представив себе красавицу Диану в объятиях престарелого Сомова. «С другой стороны, даже такая участь всяко лучше, чем то, что с ней в итоге случилось». «Не думаю, что любовниками», — ответила Лера на предположение Коневича но я почти уверена, что он знает гораздо больше, нежели говорит. «О чем именно?» — поинтересовался Виктор. «Об отношениях в труппе». «Ой, да какие там отношения? Все спят со всеми, вот и все отношения». «Но все же хотелось бы знать, кто с кем и в какой период времени», — ехидно заметила Лера. «Это может быть важно, если, допустим, Диана с кем-то рассталась. Вот, например, вы знали, что она была замужем, И ее бывший известный питерский актер сериалов. И, похоже, развелись они не слишком мирно. Да кто сейчас мирно-то разводится? передернул плечами Логинов. И потом они же не вчера разбежались? Не вчера, подтвердила Лера. Но между разводом и гибелью Дианы могло произойти нечто, приведшее к преступлению. В любом случае, это вполне приличная версия вставился Вада сочтя своим долгом стать на сторону Леры, которая защитила его. А еще я выяснила, продолжала Лера, что у Дианы, похоже, был влиятельный любовник, благодаря которому ее карьера сначала резко пошла в гору, а потом, по неизвестной пока причине, застопорилась. И в последней пьесе Диану обошли с главной ролью. «Я же говорю», — снова заговорил Леонид, — худруг! «Ну а кто еще может обеспечить тебе роли, а потом отобрать?» «Кто-то из артистов упоминал о романе с Сомовым?» — спросила Лера, обращаясь к присутствующим. «Естественно, никто!» — ответил за всех Логинов. «Они что, враги себе?» «Качакидзе мертва. Ее уже невозможно ни опорочить, ни выручить. А отношения с худруком жизненно важны для каждого. Ведь артисты — народ зависимый». «Согласна». «Но если ты прав, рано или поздно мы об этом узнаем», — примирительно сказала Лера. «В театре трудно что-то скрыть. Вот почему я считаю, что Сомов лжет насчет собственного неведения в отношении интрижек в труппе. А что удалось нарыть вам?» «Я вот лично накопал, что у Кочекидзе был по меньшей мере один враг». «Важно», — выпятил губу Виктор. «Это как ее? Её... Лера раскрыла свой блокнот. «Анна Понизова, да?» «Откуда ты?» «Да какого черта, если ты все и так знаешь?» «Просто случайность». Скромно пожала плечами Лера. «Да и известно мне лишь то, что эта самая Понизова получила роль, на которую рассчитывала Качакидзе. Кстати, а Диана что, осталось вовсе не удел?» «Ну почему же не удел?» Возразил Логинов, радуясь, что хоть что-то может сообщить. «Она получила роль служанки, главной героини». «Да...» — пробормотал Сивада. Вряд ли ей это понравилось, да? А то она даже поскандалила с Худруком и режиссером: А режиссер здесь? Нет. И он, и драматург сегодня отсутствуют. Почему? Ну, насколько я понял, драматург вообще не обязан все время сидеть в зале. Может, в самом начале, когда пьесу коллективно читают и распределяют роли, обсуждая детали. А так он появляется только по необходимости. Если, скажем, нужно что-то изменить в тексте. «А разве режиссер не должен быть в театре каждый раз, когда репетируется его спектакль?» «Подруг говорит, что он с утра побежал к дантисту с флюсом. Это нужно проверить. Обязательно. Но мне кажется, стоит начать с Понизовой. Они с Качакидзе терпеть друг друга не могли. Но тогда скорее Диана должна была желать избавиться от соперницы, а не наоборот», резонно заметил Коневич. «Но мы же не знаем, что могло между ними произойти». Вдруг они поругались вчера после спектакля. Со всем уважением вмешалась в спор Лера. Но мне кажется маловероятным то, что хрупкая дама сумела бы задушить другую женщину примерно той же весовой категории. Эксперт же сказал, что сначала ее ударили в висок, — возразился Вада. Если жертва оказалась обездвижена, то задушить ее дело не столь уж и трудное даже для субтильной барышни. Или ей помогли. Добавил Виктор, радуясь неожиданной поддержке. «Кто?» «К примеру, тот самый влиятельный любовник, о котором ты упоминала. Допустим, девица поняла, что натворила, запаниковала и позвонила ему. Как вам такой расклад?» «Не забывай, что на входе и выходе из театра имеются камеры», — напомнила Лера. «Да и как бы этот любовник вошел? Ведь охранник запирает двери, когда все покидают здание театра. Может, его впустила Понизова?» «А чего мы гадаем?» — вмешался Севада. «Ежели есть камеры, то мы на них увидим все, что нам нужно. Если Понизова выходила из театра после спектакля, значит, она ни при чем, так?» «Так», — согласилась Лера. «А еще мы можем выяснить, кто не выходил». «Лёня, займешься киношкой?» «Окей», — кивнул опер. «А теперь, парни, пора возвращаться к работе». У нас еще куча неохваченных мужчин и женщин, красивых и знаменитых. И каждому из них наверняка есть, что порассказать и о нашей покойнице, и о ее отношениях с соперницей».